«Скоморохи!» На другое утро еще на брезгу проводили мужчин, снарядившихся к подстегам на их стылый погост. Едва они скрылись, как рассвет обратился вспять. С севера-востока, цепляя лесные вершины, выползла непроглядная туча. Она двигалась очень медленно, обещая навсегда накрыть житую росточь. Во дворе стали шептаться. Многим уже казалось, это внуки небес вняли оборохиному молению, пытались отогнать котлеров. Ну, совсем их, конечно, не остановишь, но хоть задержать. Другие не верили шепотам, потому что летом часто бывают такие ненасти, и даже в юге хуже зимних. Скоро над Зеленцом пошел дождь. Утоптанный двор сразу размок. Вместе с каплями сквозь купол тумана проваливались сырые липкие хлопья. В самый разгар непогоды у тына снова поднялась суета. На торной дороге, что тянулась в южную сторону, появились большие крытые сани, запряженные косматами абатурами У воробыша аж щеки позеленели. Не иначе котлеры. Уже! Но это оказались не котлеры. Оболок саней, остановившихся на последнем снегу, был поваплен многими красками. Радость и удивление глазу среди серого до да черного под вечно пепельным небосводом. На передке кутались в шубы два седых человека, один лысеющий Середович, второй белым-белый деденька. Из застеганной полсти выглядывала рыжая кудрявая девочка. «Мы люди почестные, скоморохи проезжие», — громко объявил Середович. «Будем петь, гудить, народ веселить». «Что, сильно играть собрались?» — подбоченилась и бароха, вышедшая встречать незваных гостей. «Знаем мы вас, объедов, по чужим застольям шатунов!» — подумала, добавила с торжеством. «А и веселье наше вчера было! Опоздал ты, потешник!» Она поправляла бисерный пояс, чтобы никто не сомневался в ее праве решать. Вымокшие чернавки держали над хозяйкой большую рогожу, сшитую углом. Здесь, за пределами зеленца, покрышка быстро тяжелела от снега. На мордах абатуров таял линии, принесенные с мороза. Из ноздрей вырывались облачка пара. Скомороший вожак, которого, надо думать, в иных местах еще не так привечали, ответил с достоинством. — Играть-то будем на радость людям, а силком смотреть не заставим, никому хлопот не добавим. Кто добром отблагодарит, тому и спасибо. — Ладно, заезжай, все равно тебя и пестом в ступени с утолчешь, — с милости велась хозяйка. Но тут же строго предупредила. — Смотри мне, вздумаешь баловать, живо путь покажу. — Мы люди почестные, — повторил скоморох, — не улы какие. Косматые быки влегли в упряжь и, упираясь раздвоенными копытами, потащили сани сквозь туман на голую землю. Здесь скоморошню взяли в кольцо ребятишки и молодятник, даже взрослые, кто не ушел в зимовье. «Прозываюсь Кербогой. Устал немного», — сказался Середович. «Это моя дочка орела, всюду поспела, а дедушка у нас гудим. Уж вы по ласкви с ним». Словно желая пояснить свое прозвище, старик вытащил длинную пилу. В его ловких руках она согнула, задрожала, запела — К тому времени, когда Абатура остановились, хутына Мелюзга уже тянула вместе с Пилой всем известную песенку. Девочка метала из ладони в ладонь сразу пять раскрашенных колобашек, а бога рассказывал мужикам новости, подхваченные в украинных городах Андархайны. Послушать его, жить там было весело. Наместники бдели в полглаза и оглашали указы, составленные то ли попивая вино, то ли после ссоры с женой. В храмах молились о возвращении небесного света и так говорили про это, словно торгуя небесные сферы за подношение верных. Купцы то по-настоящему смело дрались сквозь дебри одичавшей страны, то стервенели, пытаясь семь шкур содрать за товары, что любому нужны. Воры, знай себе, плутовали, даже дубинки один у другого крали. Потом... Корчились под кнутом, Проклиная на кровавой кобыле Все, что крадьбой накопили. Работящий народ От толмачей до палачей Правил всяк свое ремесло на зло. С ухмылкой слушал священство И придерживал кошельки. А ждать ли порядка в стране, Если праведный царь с ближним домом Пропал в небесном огне, Покинув державу отцов на третистепенных царевичей, занятых грязней из-за венцов. Кербоги внимали жадно, мужчины смеялись, девки повизгивали, речи скомороха словно приоткрывали дверцу в незнакомый и яркий мир. Там стояли большие города, а в них жили невиданные здесь люди, властолюбивые вельможи, бесстрашные воины, святые жрецы. Волей-неволей поглядывали на воробуша. Уже завтра все разъедутся по домам в обычную жизнь. Необыкновенного мира из рассказов Кирбоги причастится только лыкаш. Назовется новой ложкой в котле. Получит настоящее андарское имя. нотареет в умениях, о которых даже не слышали в Левобережье. Таков котел. Сиротки становятся полководцами. Выходят в советники при державноименных мужах. Может, всего через несколько лет и Кассик встанет на службу к кому-нибудь из высокостепенных людей, о ком так складно бает заезжень. И страшно, и завидки берут. Братья-опенки стояли поодаль, прижавшись под одной широкой редниной. Понятно было не все. Только то, что вечерять из своих припасов странникам навряд ли придется. Тех, кто веселит народ складными разговорами, Да к угощению не позвать. Несомненно, потешники были бы рады немедля затеять хоть малое представление, зарабатывая пироги и подарки. Однако непогода разошлась уже так, что начало заметать даже двор. Лыкасик продержался у скоморож не дольше иных. — А кочет плясать будет? — спросил он кербогу. Братья навострили уши. Они тоже разок видели на торгу, как под звуки дудочки прыгал, кружился, задирал лапы петух. «Нет», — покачал головой Кирбога, — «такого не держим». «Был один, да слопали, пока сюда топали», — засмеялась девчушка. северный северной речью отец с дочерью владели очень неплохо. Хотя на лицо были, как и гудим, чистые андархи. ну разочарованно надул губы воробыш. Ему хотелось, чтобы на его праздник собралось все самое дивное и знаменитое, что на свете ведется. Когда почти все разошлись, опенки, наконец, подобрались ближе к воску. «А вы по что?» — не слишком ласково повернулся к ним Кирбога. Теперь было видно, что он и правда устал. Куда сильнее, чем объявлял вслух. Хорошо, если не всю ночь погонял Батуров, опаздывая на веселье. «Других дел нет, прич как глазеть». Сквара вытряхнул забитую снегом реднину. — Да мы не глазеть пришли, сказал он. Мало ли, с дороги чем пособить. Вы с дедушкой старые, а девка соплива. Девчонка фыркнула. Сам сапуля. Сквара фыркнул в ответ. Не сапуля, а сопливец. Толку не знаешь по-нашему, а туда же браница. Вожак скоморохов прищурился. Взгляд был зоркий и пристальный. — Да вы дикамы-то никак, — спросил он затем. То — То-то, смотрю, и хижа вам нипочем. Долго добирались? — Не, — сказал Сквара, — две седмицы всего. — А прозываетесь как? Сквара ответил гордо. — Опенками, лыжного источника сыновьями, жога пенька. Меня Скварой хвалят, а его светилом?" Братья, что ли? — удивился Кирбога. — Вот уж схожи, так схожи, прямо близнецы, бровь в бровь, глаз в глаз. Слышь, меньшой, твоя мамка в Андархайне часом не гостевала? Светил вздрогнул. Сквара нахмурился, дерзко проворчал. Мамка дома сидела, а вот отец, случалось, гостил. Он не по всякому поводу открывал рот, но, если уж открывал, мало никому не казалось. Кирбога так хлопнул себя по бедру что с мокрых штанов полетели брызги. — Тебе, парень, на роду означено глумцом быть. А поехали с нами? Он настолько легко и весело произнес эти слова, что невозможное на миг стало возможным. Не — помотал головой сквар Я лыжи буду уставлять, как катя А я всех лечить, — добавил про себя Светил, но думалось ему совсем про другое — уехать со скоморохами. Увидеть далекие города, побывать в самой, что не есть, коренной андархайне близ Фойрога, А вдруг где-нибудь там, вот велик поднимусь? Кербога же с пробудившимся любопытством разглядывал стоявших перед ним мальчишек. Одинаковыми у братьев были разве только пятна под глазами и на щеках. Покусы мороза, где плящей зимой меховая харя примерзала к живой коже. Старший и худоватый, но сильный, доброго плетье, выглядел истинным северянином, прямые волосы цвета черного свинца, нос с тонкой горбинкой белая кожа, глаза под строгими бровями очень светлые, в прозелень голубые точно камни вирилы. Паренек был так хорош, что его не портила ни челюсть, немного выдвинутая вперед, ни даже шрамик в левой брови от чего-то казалось надломленной. Младший? Рыжиком его нельзя было назвать, однако волнистые кудри вместо обычной желтизны горели дивным огненным золотом. Гнездари называли такие волосы рудо а дикомыты жарами. И глаза были не карие, не ореховые, переливались густым медовым расплавом. «Эх, ребятенки!» «Были бы вы постарше годков, на пять вырвалось у Кербоги. Я бы нарочно для вас кощуну сложил, про бога грозы и бога огня». «Это как?» — пискнул младший. Кербога, не слушая, переводил взгляд с одного на другого. «Только имена бы вам наоборот. Сквары — это ведь по-вашему пламя». Братья переглянулись. Первое имя Светило тоже означало огонь. Отцу с матерью лучше знать. — буркнул Сквара. Кербога, неожиданно вдохновившись, щелкнул пальцами. — А что пять лет ждать? Боги, не небось, не сразу бородатыми родились. Это он произнес по-андарски, наполовину намеренно. Маленький правобережник попался, понял сказанное и не сумел того скрыть. Сообразил свою оплошку почему-то перепугался, старший на него покосился, выговорил неожиданно правильно. «Нам ли не разуметь, как молвят великие соседи?» Мокрый снег продолжал сыпаться на головы. Кербога отряхнулся, смешно почти по собачьи. «Вот что, ребятенки, не досуг болтать! Взялись помогать, помогайте! А нет, не мешайтесь! С сабатурами управляться умеете?» Когда братья в надежде поесть сунулись к поварне, доброй девушки нигде не было видно. По счастью, злая чернавка тоже куда-то ушла. Лишь пожилая стряпка беседовала с государыней печью. Пламени громко рокотало, облизывая глиняный свод. Последняя закладочка дров разваливалась позванивающими углями. Все голоса отдавались под куполом, сливаясь в почти осмысленный ропот. Прозрачный голубоватый дым извергался из устья, чтобы аптечь наверху завернутой в мох лопасти мяса потом выгибался, падал в крохотное задвижное оконце. Печь дышала теплом. Даже с порога было видно, что сажа на своде почти вся выгорела. Скоро пламя иссякнет, оставив рдеющую стихию углей. Тогда стряпка скутает печь, та помалу утихомирится, выстоится, слегка отдохнет и хоть опять бросай в нее калачи. А потом сажай гуся, чтобы дошел к вечеру, И еще завтра горнило в будет томить кашу, зелье, мясные хрящи, как не захлебнуться слюной. Стряпка, не глядя, взяла длинный ухват, поддела тяжелый горшок, перенесла на печной верх. Тем же ухватом ловко сдвинула крышку прогара. Говорок печи сразу изменился, окрашиваясь волнением. Вдыхало прозрачной струей вырвалось пламя. Затрепетали в воздухе искры. Горшок глина о глину оглину плотно сел в отверстие, перекрыл выход драгоценному жару. Огонь деловито вздохнул, вновь повел речь о чем-то домашнем и добром. Мальчишек с неодолимой силой тянуло к печи. Они так привыкли к снежным ночевкам, что счастьем был даже холодный собачник. Хоть ветер не поддувает, и ледяной дождь не начинает среди ночи вмораживать в настыль. А тут... Откуда-то выскочила приспешница, сразу сунула братьям по плетенке для дров. — Ну-ка, живой ногой за поленями пендери! — Ты грейся, — сказал сквара брату. — Я натаскаю. Светил надулся, крепко схватил плетенку, побежал следом за ним. Где дровник, они уже знали. Таскать пришлось порядочно, не меньше полусажений. Про запас, чтобы вылежались в сухом тепле и горели споры и весело. Когда раскрасневшиеся братья вернулись с последними временами, в поварне их встретили горькие слезы. Добрая девушка, что накануне поднесла им каши, давилась и надрывалась, съежившись в уголке. Она что-то укачивала на руках. Светил, приглядевшись, заметил серенький хвост. Братья поставили плетенки, подошли. — Дай мне ее! — сразу сказал Светил. Протянул руки. Чернавушка подняла мокрое лицо, оглянулась, ничего не поняла. «Дай ему, кошку!» — сказал Сквара. Девушка почему-то поверила, всхлипывая, бережно уступила Светилу-любимицу. Светил взял податливое тельце, сел на дрова. Кошка, изувеченная жестоким пинком, была еще жива, но огонек дотлевал. Он слабел и еле держался, грозя изникнуть совсем. Светил потянулся к нему, обнял своим пламенем, ровным и сильным. Тут же вспомнилось, как угасал огонек дедушки корня. Светил тоже пытался его удержать, но дедушка был совсем ветхий, а светил маленький. Теперь он вырос. — Ой, мамоньки! — вдруг испугалась тряпка. Она услышала, как словно бы закашлялась печь. Нагнулась проверить, увиденное в горниле кому угодно могло дать на пушку. Поленья прогорели еще не вполне, но веселый рыжий огонь почему-то опал синеватыми язычками. Они едва озаряли свод. Женщина взялась дуть в угли. Кошкин огонек перестал меркнуть. Ободренный, обласканный, он заплясал, ухватился, начал уверенно разгораться. светил улыбнулся и отступил, выпуская его радоваться на воле. Печь рявкнула. Огонь так и планул в самый свод, даже пыхнул из устья, опалил брови стряпки. Женщина отшатнулась, грузно села на пол, запоздала, прикрываясь руками. Сквара бросился поднимать. Кошка подняла голову, тихо мяукнула, потерлась мордочкой о ладонь. — А ты плакала, — сказал светил Чернавушки, и мысленно поклонился печному огню. — Спасибо, братейка. Уже хорошо за полдень вернулись мужики, ходившие на подстегин погост. Детвору стало не отогнать от избы, где рассказывали, рядили. Братья-опенки в толкотню опять не полезли. Была охота слушать докучливое нытье коша раздосадованного, отчего санки с тети Дузьяными пряничками не привезли. — Придет Атя, расскажет, — решил Сквара. — Давай опять к скоморохам. Светил обрадовался. Ему не терпелось еще посмотреть на девочку, метавшую пестрые колобашки. Они только заглянули в собачник. Сквара хотел проведать зыку и на всякий случай взять из санок кугиклы. Вдруг пригодятся. Внутри, к своему неудовольствию, братья вновь увидели скобленное рыло. Лихарь стоял возле их санок с одним из гостей, приехавшим на большой упряжке. Оба разглядывали зыку. Близко, впрочем, не подходили, потому что без хозяев кобель знал себя охранником и становился суров. «Слышь, малый!» — обернулся гость к старшему опенку. «Может, пустим с буром? Все забава». «Выводи, пса!» — поддержал лихорь «Как раз снег перестал». Сквар отмолвил неприветливо. «Бурый ему лапу прокусит, ты нам санки через святынь повезешь». «А я тебя, о чем поливан?» обернулся лихарь к мужчине. дикомы ты и есть! учтивица со старшими не ученый!» Гость покачал головой, не спеша сердиться. «Малый прав! Это мы с тобой, не подумавши, разлетелись!» Взял лихаря за плечо, увел вон. Братья переглянулись, сели по обе стороны зыки и долго не решались уйти, словно кто только и ждал без них обидеть его. «Он чей лихарь этот?» — тихо спросил Светил. — С кем пришел? — Не знаю, — сказал Сквара. — То одних держится, то других. — Ладно, братище, вот проводим завтра лыкашку и домой. В большом шатре, примыкавшем к балочку саней, стучали молотки. Двое парней, заглянувших помочь, под началом деда Гудима возводили деревянную подвысь. Лежачие доски нужно было сажать на деревянные гвозди, В непременном порядке, чтобы посередине вышел четырехугольный лас, Только вскочить человеку. В сторонке стояла деревянная западня. Нужно было видеть, как объяснял Гудим работу парням. Не произносил ни слова. Обходился движениями руку улыбкой. Улыбка у него была очень славная. А руки толковали понятнее, чем у иных вышло бы словами. Светил не сразу, но все же набрался смелости к нему подойти дяденька а на что прорубь?» Гудим хитро посмотрел на него и вдруг зашагал на одном месте, тревожно озираясь, словно чая погони. Заметил кого-то и внезапно присел, как провалился. Немного обождал, выпрямился неожиданно ловким движением, схватившись за невидимые края, по-прежнему не сходя с места, машисто и весело зашагал дальше, посмеиваясь над одураченными преследователями. — Ух ты! — сказал Сквара. — Деденька, а что не говоришь? — спросил Светил. Гудим коснулся пальцами губ, виновато развел руками, дескать, рад бы, да не могу. Светил почти решился спросить еще, но в это время пособники начали что-то делать вкриво. Почтенный скоморох мигом забыл о мальчишках, устремился на выручку. — Брови у тебя дугами, ты чувствуешь, что сердце велит. Негромко доносилась из угла. «Сидят высоко. Другим людям незачем знать твоих помыслов». При лучине одна против другой расположились кудрявая орела и старшая лихая чернавка. «У тебя маленький нос. Ты думаешь о том, чего тебе хочется сегодня». «А длинный был бы», — не иначе вспомнив кого-то, спросила вдруг та. «Тогда ты больше думала бы о том, что завтра случится». — Вот еще нужда была, — хихикнула чернавка. — Я и так знаю, что завтра будет. Толкуй дальше. Орела поудобнее повернула ее к свету лучины. — У тебя невелики уши. Тебя занимает не все, что могут люди сказать, но важного для себя ты не пропустишь. Светил невольно задумался о том, как устроено его собственное лицо и что могут значить лоб, щеки, губы. Ему даже захотелось сесть против орелы, чтобы она дала смысл каждой черте. «Ну да. Такого, небось, натолкует, сам себя знать не захочешь. Будь здесь мама, погрозила бы пальцем. Боишься правду услышать?» Мама была далеко, а все равно стало обидно. Может, от того, что частица истины в додуманных словах все же была? Из-за притворенной двери оболока глухо звучал голос Кербоги. Не дело слушать, о чем говорят за дверьми, но если слух обостряется сам собой, как с ним совладать? Посмотри, насколько разнятся его ладони. Это значит, что твоему сыну предстоит удивительный путь. Видишь, маленькие морщинки здесь и вот здесь. Он будет радовать наставников, сумеет в полной мере постичь их науку. А эта бороздка гласит, что он проживет еще немало лет». Братья-опенки переглянулись, на всякий случай отошли подальше. Спустя некоторое время голос Кербоги смолк. Чернавка оглянулась, сунула орели вкусно пахнущий сверток и удрала вон, пока хозяйка не видела. Юная толковательница посмотрела на Светила. — Тебе тоже по личку погадать? — ехидно спросила она. — Или, может, по ладони? — Я и по ладони умею. Светил поспешно спрятал руки. Замотал головой. Хотелось юркнуть за брата, но не при девчонке же. Атя не благословил, степенно отказался Сквара. Орела, наставила палец на обоих сразу. «Всех на Русь выведу, все как есть покажу». Светил спросил ее. «Что петуха не держите, чтобы людей плясками забавлял?» Девчонка посмотрела на него едва ли не с жалостью. «А знаешь ты, как их охотники учат?» — Не знаю, — сказал Светил. — Псов учил в запряжке ходить, а куры у нас давно не ведутся. Орела проговорила зло и отрывисто. — На железный лист ставят, чтобы соскочить не мог, а снизу горшок с углями. Сами на дудке играют. Он лапы вскидывает, больно. Так несколько раз, и он потом, как дудку, услышит. Стукнула дверь. Вышла довольная обороха, за ней сын. Последним появился Кирбога. — О! «Кто пришел?» — обрадовался он братьям. «Ну-ка, полезайте на подвысь. Видели когда-нибудь лицедейство?» «Нет», — мотнул головой светил. «Атя сказывал», — проговорил сквара. «Значит, — рассудил Кирбога, — сумеете сообразить, что к чему. Ты, старшенький, будешь богом грозы, а ты, меньшой, богом огня. Настал день беды». «А батенька благословил?» — ядовито осведомилась «Арела?» Но братья смотрели только на Кирбогу. «Настал день беды, и вы обороняете землю!» Сквара напряженно свел брови. «Это как?» «А так, — немного подумав, — объяснил скоморох. Люди, глядящие на помост, должны увидеть братьев-богов, готовых не пощадить себя ради смертных». И лукаво усмехнулся. «Конечно, показать не всякий сумеет». У мальчишек разгорелись глаза. «Наставляй, дяденька Кербога, как нам кощунить?» Кербога нарадоваться не мог на опенков. Младший вспыхивал, и скрился, пылал каждым движением. Старший, более суровый и сумрачный, как будто таил до поры и сизые молнии, и яростный гром. А сколько смеха жило в глубине глаз! Правду люди говорят, ни за что не угадаешь, в каком краю что найдешь. Скоморошина рождалась шажок за шажком, слово за словом, из ничего, по наитию. Старик Гудин принес широкие андарские гусли, тихонько взялся за струны. — Грозу! — самозабвенно бормотал Кирбога, расхаживая перед помостом. — Слезу! Да ползу! — мальчишки благоговейно внимали. Вряд ли они умели постичь, какое чудо творение вершилось у них на глазах, однако чудо от этого меньше не становилось. Созвучье все ускользало. Братья начали переглядываться. В глазах у обоих плескалось шальное веселье. — В тазу! — нахально шепнул Сквара. — Привезу. — Я тебя, хаверник, — рявкнул Кирбога. Тут его взгляд вдруг остановился. Он щелкнул пальцами. «Небес березу, вот!» И они в восторге повторили кощуну с самого начала. Внимательная орела подсказывала слова, если отец забывал. Опенки метались по настилу, прыгали через прорубь, заполошно размахивали руками. «Озарился, запылал темный лес, проломило все покровы небес, метя землю извести навсегда». Тали черная, чужая звезда, гусли прокричали горестно и тревожно. Сквара огляделся, встал, как врытый, взял брата за плечо. Бог грозы промолвил Богу огня. Полегла, похоже, наша родня. Судьбы пишутся на скорбном листе. Братит солнце, запропал в темноте. Тяжко ранены, и мать, и отец! Да и нам бы не сгаснуть в конец. Примем битву последней черты. Мы с тобою, младший брат, я и ты». Скварый светил плечом к плечу, разили струганными мечами. С таким пылом и гневом они махом разогнали бы любых супостатов, но гусли гудимо стонали все обреченней. Беспощаден был отчаянный бой. Старший брат закрыл Меньшова собой Сквара широко шагнул вперед, схватил светило, убрал за спину. «Сбереги себя, огонь, сбереги, чтоб не стыли у людей очаги, чтобы мир не погрузился во тьму, за обоих нас я раны приму!» Гусельная струна прозвенела отпущенный титевой, Сквара уронил деревянный меч, при увеличенным движении схватился за грудь, медленно сел на колени. Светил в ужасе, простер к нему руки, но брат его отстранил. «Ты не плачь по мне, меньшой, не велю! Пусть накинули на шею петлю, Пусть согнут меня ермом до земли, И надежда потускнеет вдали, Пусть туман затмит небес березу! Где та цепь, чтобы удержала грозу?» Сквар упрямо поднял голову, глаза горели. Привстав на одно колено, он воздел руки и резко с усилием развел, словно вериги порвал. Светил потрясал двумя мечами, стоя у него за спиной, гусли гудимо скорбели и радовались. И обещали победу. Кербога разошелся не меньше мальчишек. Жаль было одного. Вряд ли здешний люд увидит то, что сейчас видел на подвосе скомороший вожак. Завтра появятся котлеры, небось, станет недовеселье, да и не перед котлерами такое играть. А потом правобережники уедут домой. Ну, ничего, удосужится бы с утра повторить, может, запомнят, к себе на коновой вену везут. Гудим не сразу отложил гусли, все ласкал их гибкими, сильными, совсем не старческими руками». Вдохновение, подаренное кощуны выдалось таким высоким и светлым, что никому не захотелось просто так его отпускать. Старший опенок вдруг спохватился, вытащил припасенные кугиклы, выложил на ладонь все пять цевок, подровнял, обхватил, стал подыгрывать гуслям. — Девичья снастишка! — тут же подметила неугомонная орела. — Пусть истер, небось, отобрал. Сквара как не услышал. Прикрыв глаза, водил кугиклами у рта, подпевая перебором струн. «Глянулся тебе, бог грозы», — сказал Светил. «Он бы предпочел, чтобы она все подмечала и извила не сквару, а его самого». «И никто мне не глянулся», — покраснела девчонка. Но хоть замолкла. Кербога вновь подумал, что, кажется, дала прометку, приписав яркую даровитость одному младшему. Старший дикомыт играл по-настоящему хорошо. Скомарох улыбнулся. Чудовые дела. Я тоже слыхал, что у вас в правобережье бабы не берутся за гусля, а мужики за кугиклы. Это, кстати, была правда святая. Так бабушка за ним сперва с веником, а после смирилась, расхвастался светил. Только он у девок не отбирал, сам смороковал как полюбилась. Он все песни знает. Колыбельную мне сложил вот. Я мал был. По мне и сейчас от горшка два вершка, — фыркнула орела. Светил не остался в долгу. Мал горшок, да сердит. И посоветовал. Не смотри высоко, глаза запорошишь. Тоже еще невеста. Она зло сощурилась. — Если хочешь знать, у меня суженый не пендерю лесному чета. — Пиявка рыжая, — сказал Светил. — Сам рыжий. — Цыц, ребятенки, — окоротил обоих Кирбога. «А ты, старшенький, что за колыбельная? Сыграешь?» Сквара кивнул, снова поднес губам Кугиклы и заиграл. Гудим немного послушал, взялся тихо вторить ему. Сквара вывел напев очень просто, без стрели и иных украшений, а при песню неожиданно спел голосом. Светил даже вздрогнул, но заветные слова тот приберег. «Брат за брата хоть в огонь!» «Моего меньшого не тронь!» Кербога спросил, помолчав. «Правда, что ли, сам сочинил?» Сквара кивнул. Кербога помолчал еще? «А всю песню со словами споешь?» Сквара смутился. «Других слов нету, только при песне». «А пробовал?» «Всякий спляшет, да не как скоморох!» Пробормотал светил. Кербога повернулся к нему. «Запомни накрепко, детище!» — выговорил он сурово. «Нет, таких слов не могу. Есть слова, я не пробовал, и я плохо старался. Если якобы не можешь чего, значит, не больно-то и хотелось. Люди горшки обжигают, малыш, простые смертные люди. И не позволяй никому гвоздить тебе, будто для каких-то дел нужно божественное рождение. А ты, маленький песнотворец, вот что!» «Продашь мне этот напев?» «Как продать?» — удивился Сквара. «У нас, если песня Люба, ее перенимают да сами поют». Кербога кивнул Тогда давай так. Ты мне голосницу подаришь, а я тебе слова к ней подарю. Идет?» Сквара задумался до того напряженно, словно его подговаривали сбыть нажитое прадедовскими трудами. «Всем известно, скоморохи не только глумцы, но и плуты изрядные. Однако зачем бы хитростью выманивать то, что тебе и так отдают?» И, наконец, Сквара кивнул. «Хорошо, мол, идите-ка, погуляйте пока!» — распорядился Кирбога. Мальчишки послушно соскочили с подвыси, пошли вон из шатра. Сквара уже прятал кугиклы, когда скоморох вновь окликнул его. «А тебе говорили, парень, что у тебя голос крылатый?» Братья даже остановились. «Это как?» — подозрительно спросил Сквара. «А так, что кругом сорок человек будут петь, а тебя все равно будет слышно». Сквара недоуменно свел брови и вместе со светелом вышел прочь. Снаружи густели долгие летние сумерки, и висел то ли мелкий дождик, то ли туман. Братья бестолковые молча потоптались у тына, взялись бродить по дворам. Ребятня опять во что-то играла, на сей раз, кажется, в шагардайского коня. Звали к себе, но опенки посмотрели сквозь сверстников, побрели дальше. У обоих под ногами еще пружинили старинные доски, помнившие небось такое. И столько! Бог грозы промолвил богу огня. Рядом с подобными чудесами вчерашние забавы казались пустыми и скучными. Может, скоро это пройдет, но пока тут вердится на земле каждодневности что-то не получалось. А ведь они еще ждали от Кербоги посуленную песню. По-прежнему молча опенки вывели зыку. Вернувшись, взяли из сана к веретену, засели наконец-то за рукоделье. Пальцы привычно вытягивали битую шерсть, Раскручивали веретено, сбрасывали петельку, подматывали готовую нить. Сквара теребил кужонку левой рукой, светил правой. В собачнике было темновато, но они привыкли управляться хоть тещу пью. Спустя некоторое время опенки посмотрели один на другого и вдруг начали смеяться. Сразу стало легче. Мир понемногу становился на место. Зыка, чувствуя что-то необычное, взялся мести хвостом сухой мох, потом встал и со вкусом облизал щеки обоим. Когда в собачник заглянула Орела, братья пытались сложить что-то забавное, произбалованного и вредного мальчишку, угодившего в суровую воинскую дружину. Они то и дело прыскали смехом, но, конечно, получалось до крайности несуразно. — Нищета песенки поет, — сказала Орела. Подковырка состояла в том, что лишь беспросветная голь вечно возится с какой-то работой. Братьям, однако, было так весело, что они не обиделись. «На себя посмотри!» — только и сказал Сквара. Посмотреть стоило, кстати. Орела несла перед собой правую руку ладонью вниз, пальцы двигались, по костяшкам резво бегала блестящая серебряная монета, переступала, кувыркалась, ныряла и выскакивала опять. «Всякий о своем промысле. Кто придет, кто гудет». Светил вспомнил девчонкиного выдуманного жениха, вздумал было посоветовать меньше рассуждать о соболях, сидя-то на рогоже. Не стал. Веселье удержало злые слова. Сквара присмотрелся к пляшущей монетке. «Как это ты ее? Покажи!» арела подбросила, сребренник, зажала в ладони, прибеднилась. «Наша стрипня, рукава стряхня. Пошли, отец зовет». Теперь Кирбога сам держал гусли. Гудим подтягивал на дудке о двух длинных стволах, левая цевка вела один голос песни, правая — другой. «Верен ли напев?» — спросил сквару скомороший вожак. Тот завороженно кивнул, хотя голосница звучала немного иным, ладом как-то печальней и строже. Не колыбельное меньшому братишке, а горестное раздумье об утраченном и любимом. Да и пел Кирбога совсем не как сквара, скорее наоборот, при песне у него обходилось без слов. Он тянул ее, закрыв рот, Вплетая голос в тоскливый, Словно ветер вздохи Гудимовой двоенки. Расплескались густые туманы, Все окутало серая мгла, Было двое нас, братьев румяных, Неразлучных, как с ниткой игла. Если буря в ночи завывала, И малыш поневоле робел, старший брат поправлял одеяло, и ему колыбельную пел. Если мать задавала науку, хворостиной грозя большуну, Младший брат отводил ее руку, на себя принимая вину, а потом холода налетели, в очаге прибивая огонь, и порывы жестокой метели разлучили с ладонью ладонь. Нас обоих ломало и било, И несло, как листки на ветру. Я в сражениях испытывал силу И бросал медики гуслеру А теперь, посевевший до срока, Сам себе не особенно рад. Измеряю чужую дорогу и гадаю, Найдется ли, брат, Перед битвой в смятении знакомым До рассвета мерещится мне Вдруг узнаю глаза под шеломом, Да как раз на другой стороне. Он споткнется на поле злосчастным От моей окаянной руки, И навеки в глазах его ясных Домерцают живые зрачки. Или сам я на землю осяду, Оступившись в кровавой пыли, Обласкав угасающим взглядом Побелевший от ужаса лик, Кто из нас, зарыдав, неумело, ощутит наползающий лед, и, обняв неподвижное тело, колыбельную брату споет. К середине песни светило начало казаться, будто земля подалась из-под ног. Стало страшно. Весь мир валился за край, рушился в невратимую бездну. Кербога только-только умолк. Струны и двоенка еще плакали, еще звали назад чью-то невезучую душу, когда младший опенок вдруг всхлипнул, рванулся, со всех ног прянул наружу. Скомороший вожак так и опешил. — Что это с ним? — спросил он, заглушив ладонями струны. — Лихо много поднял, — буркнул сквара почти враждебно. — Ты его за болячку схватил. — И тоже выскочил вон. — Вот, — сказал Кирбога с досадой, — делавши смеялись, сделавши плачем. Светил отыскался в собачнике. Он обнимал Зыку, трясся с головы до пятый, стонал, зарывшись лицом в родную теплую шерсть. Сквара сел рядом, первонаперво закутал брата меховой полстью. — И все он не так спел, — тихо провыл Светил. — Это не я, а ты заступался. «И я тебя никогда! Я тебя! Я сам! Я сам лучше помру!» «Дурак он противный! Кирбога этот!» Сквара сгреб его в охапку крепко-крепко. Взялся баюкать. «На сухой лес будь помянута!» — сказал он. «Не журись, братище! От слова не сбудется!» «Ну ты правда наседка!» — засмеялся возле двери Лыкасик. «Братья не заметили, когда вошел!» «В кугиклы свистишь, ровно девка!» И только знаешь сопливому нос вытирать! Вам с ним может в косы ленты вплести, да сватов ждать!» Сквора оставил притихшего брата. «Как-то быстро оказался против хозяйского сына, то ты в дверь выпрыгнуть не успел». «Еще что умное скажешь?» Дрался он редко. «Но если уж дрался...» Накануне они слегка столкнулись в игре, лыкаш, похоже, запоздало припомнил земляную крошку во рту. «Бить будешь?» — спросил он севшим голосом, косясь и оглядываясь в поисках взрослых. Рядом, как назло, никто не показывался. «Не», — сказал Сквара, — «не буду. Кулаков жалко». Воробыша сдуло. Сквара вернулся к младшему, снова обнял его. Тот больше не стонал, но зубы продолжали стучать. Он кое-как выговорил. «И вовсе мы не румяные. Брат за брата встань с колен». — шепнул Сквара. Светил трудно перевел дух. — И не надо каменных стен!